Глава 5 Не самая удачная ситуация. Люди заселили Родию не слишком давно. Даже по сравнению с Центурионом или Сириусом. Планеты Арктуры например, были освоены более 200 лет назад, когда первые космические корабли пересекли границы туманности лошадиной головы в поисках пригодных для жизни планет. Лишь немногие из исследованных планет удовлетворяли условиям, необходимым для существования человеческого организма. В галактике насчитывается от 1 до 2 тысяч биллионов звезд, являющихся источниками света и тепла. Среди них есть 500 биллионов планет, где уровень гравитации в одних случаях составляет 120% земного, а в других не достигает и 60%. Некоторые из них слишком жаркие, другие слишком холодные. Атмосфера многих ядовита, потому что состоит преимущественно или полностью из неона, метана, аммония, хлоридов, даже силиконового тетрафлуорида. На некоторых планетах нет воды. Другие состоят почти сплошь из океанов, наполненных сульфатодиоксидами. На третьих нет углерода. Поэтому ни один из этих сотен тысяч миров не может быть обитаем. Жизнь сосредоточена всего лишь в четырех миллионах миров, пригодных для существования. О количестве заселенных миров идут постоянные споры. По данным галактического альманаха, Родия была 1098 миром, где поселились люди. По иронии судьбы, тирания, завоевавшая Родию, числилась 1099 -й. История повторяется – Период развития и экспансии в транстуманном регионе ничем не отличался от аналогичного периода в других точках галактики. Планетарные республики быстро добились успеха, у каждой из них было собственное правительство. Затем в их жизнь вторглась тирания, и планеты оказались колонизированы, а после и вовсе растворились внутри сателлита. Так появилась маленькая империя. Только на Родии сохранялась некоторая стабильность, и этому способствовала правящая династия Хенриадов. Хотя тирания за каких-нибудь 10 лет сумела расширить границы своей империи, на всю территорию транс-туманности форма правления на Родии не изменилась. Она даже укрепилась. Хенриады были чрезвычайно популярны в народе, и тиранам нужно было лишь уметь влиять на них. Точнее, правитель не обязательно происходил из чистых Хенриадов. Должность эта формально являлась выборной из числа членов наиболее влиятельного семейства планеты. Семейство хенриадов устраивало тиранов по ряду причин, и не без их помощи Хенрик, пятый по счету, был избран правителем. С позиции тирании это был полезный выбор. В момент избрания Хенрик выглядел красивым и статным мужчиной, да и сейчас он все еще производил приятное впечатление. Его волосы слегка посеребрило седина, но брови оставались густыми, и такими же черными, как и глаза его дочери. Сейчас он смотрел на свою дочь, она была взбешена и не скрывала этого. Высокая, всего на два дюйма ниже отца, при его росте не менее шести футов, вспыльчивая девушка, темноволосая и темноглазая, чье лицо сейчас потемнело от гнева. Она беспрестанно повторяла. «Я не могу этого сделать! Я не буду этого делать!» Хенрик отвечал ей. «Но Арта...» «Арта, это же неразумно! Что я могу поделать? Разве в моем положении можно выбирать?» «Если бы мама была жива, она сумела бы найти выход из положения». И девушка топнула ногой. Ее полное имя Артемида, королевское имя, которое в каждом поколении хенриадов носила одна из женщин. «Да-да, несомненно. Черт меня побери, у твоей матери был талант на эти вещи». «Иногда мне кажется, что ты пошла только в нее и ничуть не похожа на меня, но серьезно. Арта, ты не оставила ему никакой надежды. Возможно, ты могла бы взглянуть на него более благосклонно». «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» Он сделал рукой неопределенный жест, затем положил руку ей на плечо, но она резким движением сбросила ее. «Я провела с ним вечер», — раздраженно ответила она, «и он попытался поцеловать меня». Это было омерзительно. «Все целуются, дорогая моя. Конечно, поцелуи не значат сейчас того, что означали во времена твоей прабабки. Это лишь дань традициям. Молодая кровь, Арта, горячая кровь». «Молодая кровь?» За последние пятнадцать лет молодая кровь в этом чудовище была разве что сразу после переливания. «Он на четыре дюйма ниже меня, отец. Как я могу показаться на людях с пигмеем?» «Он важная персона». «Очень важное!» «Это не прибавляет ему в росте ни дюйма. Он кривоног как все они, и у него дурно пахнет изо рта». «Пахнет изо рта?» Артемида шмыгнула носом. «Да, и не просто пахнет, а воняет. Это очень неприятный запах. Мне он не нравится, и я сказала ему об этом». До Хенрика с трудом дошел смысл ее последних слов. Он побледнял, а голос его понизился до шепота. «Ты сказала ему об этом?» «Ты считаешь, что высокопоставленная особа из королевского двора тирании может иметь неприятное личное качество?» «Да. Как тебе известно, у меня есть орган, именуемый носом. И когда этот тип подошел слишком близко, я зажала нос и толкнула его. Он шмякнулся на спину, размахивая своими кривульками». Она пальцами показала, как именно было дело, но Хенрик этого не видел, так как в этот момент закрыл лицо руками. На миг выглянув наружу, он жалобно спросил, «Что же теперь будет? Как ты могла так поступить?» «Не бойся. Знаешь, что он мне ответил? Его слова переполнили чашу моего терпения. Я поняла, что не могу находиться рядом с мужчиной, который всего четырех футов ростом». «Но что же он сказал тебе?» он сказал «Отойди от видео, папа». Он сказал, «Ха! Смелая девушка! После этого она мне нравится еще больше!» И двое слуг помогли ему подняться на ноги. Но больше он не пытался дышать мне в лицо. Хенрик почесал в затылке, затем внезапно схватил Артемиду за руку. «Ты могла бы выйти за него замуж. И не спорь во имя политической необходимости. Это было бы просто шуткой». «Что значит «не спорь»? Какой такой шуткой? Мне что, пришлось бы сложить пальцы левой руки в фигу, подписывая правый брачный контракт?» «Нет, нет, что ты...» Хенрик был смущен. «Зачем же так? Арта, я просто удивляюсь твоему упрямству». «Что ты имеешь в виду?» «Что имею в виду? Погоди, о чем это мы? Я не могу сосредоточиться, когда ты споришь со мной. Что я хотел сказать?» «Что-то о моем замужестве. Вспомнил?» «Ах, да. Я хотел сказать, что к замужеству не стоит относиться слишком серьезно». «Как я понимаю, ты предлагаешь мне иметь любовников». Хендрик покраснел и гневно взглянул на нее. «Арта, я всегда воспитывал тебя умной и рассудительной девочкой. Такой была твоя мать. Как ты можешь говорить подобные вещи? Стыд и срам». «Но разве ты имел в виду не это?» «Мне можно так говорить. Я мужчина, зрелый мужчина. А девушка, подобная тебе, не должна бросаться такими словами». «Но я уже бросилась имя папочка, и слова назад не вернешь». «Я ведь не имела в виду, что действительно буду иметь любовников. Я только сказала, что в принципе могу их иметь, если выйду замуж по соображениям государственной необходимости». Она обняла себя руками за плечи. «Чем же я буду заниматься в свободное от любовников время? Этот карлик ведь все-таки будет моим мужем, хотя подобная мысль может внушить исключительно брезгливость». «Дорогая, он уже не молод, тебе недолго придется жить с ним». Твое недолго может оказаться вечностью. Один час, проведенный с ним, уже слишком долго. Постой, отец. Ведь всего пять минут назад ты рассказывал мне про его молодую кровь. Помнишь? Хендрик развел руками. Арта, этот человек один из тиранийцев. И причем самых влиятельных. При дворе хана он на хорошем счету. Хан может иметь о нем свое мнение. Возможно, он и сам воняет. От ужаса. Хенрик забыл закрыть рот. Автоматически он оглянулся через плечо. Потом осторожно сказал «Никогда больше не говори так! Никогда!» «Если ты еще раз заведешь разговор на эту тему, я повторю все сначала. И потом он уже трижды был женат!» Она подумала и уточнила. «Не хан, а человек, за которого ты хочешь выдать меня замуж!» «Но ведь его жены умерли!» — напомнил ей Хенрик. «Арта, их больше нет в живых. Как ты могла подумать, что я способен выдать свою дочь замуж за полигама? Мы заставим его предъявить соответствующие документы. Он женился на них последовательно, а не одновременно. Сейчас все они умерли лежат, каждая в своей могиле». «Это неудивительно. При таком муженьке...» «О боже! Ну что мне с тобой делать?» Он попытался в последний раз переубедить ее. «Арта!» какова цена того, чтобы быть одной из рода Хенриадов и дочерью правителя. Я не просила, чтобы меня назначали Хенриадой и дочерью правителя. Но судьба распорядилась именно так. Вся история галактики Арта показывает, что бывают ситуации, когда интересы государства, интересы безопасности планеты, интересы народа важнее, чем... Чем то, что бедная девушка станет проституткой? Боже, как вульгарно! «Когда-нибудь ты переменишь свое мнение?» «Отец, я скорее умру, чем сделаю это. Можешь мне поверить?» Правитель направился к ней. Его губы дрожали, и он не мог вымолвить ни слова. Дочь подбежала к нему, заливаясь слезами, и прижалась к его груди. «Я не могу, папочка! Не могу! Не принуждай меня!» «Ты знаешь, что произойдет, если ты откажешься!» «Тираницы рассердятся, они сместят меня, заточат в тюрьму, а, возможно, даже каз...» Он поперхнулся на последнем слове. «Случится большое несчастье, Арта. Сейчас наступили трудные времена. Господин Вайдемоса на прошлой неделе был схвачен и, я думаю, даже убит. Помнишь его, Арта? Он гостил у нас при дворе полгода назад. Большой человек с круглым лицом и глубоко посаженными глазами. Сперва ты даже боялась его». «Я помню». «Ну так теперь он мертв. Чья теперь очередь? Моя? Твой бедный отец должен стать следующим?» «Поверь, времена сейчас очень сложные, и то, что он гостил у нас при дворе, может навлечь на нас беду». «Почему же обязательно беду? Ты ведь не связывался с ним?» «Конечно нет. Но если мы огорчим Хана тирании отказом вступить в брак с одним из его любимчиков, они могут подумать именно то, о чем ты спросила». Хенрик помахал перед глазами рукой, отгоняя от себя кошмарную, воображаемую картину. «Я пойду в свою комнату», — продолжил он. «Отдохни. Когда немного вздремнешь, начинаешь чувствовать себя лучше. Посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, нам обоим необходим отдых». Артемида посмотрела на отца и вздохнула. Ее лицо оставалось задумчивым, а на лбу пролегли глубокие морщинки. Внезапно раздался звук чьих-то шагов, и она резко обернулась. «В чем дело?» Тон был более резким, чем ей хотелось бы. Это был хендрик Его лицо побледнело от страха. «Звонил майор Андрос». «Из внешней охраны?» Хенрик сумел только кивнуть. Артемида вскрикнула. «Уверена, он не...» Она на миг замолчала, не решаясь высказать свои ужасные предположения и ожидая дальнейшего рассказа отца. «Какой-то юноша настаивает на аудиенции. Я его не знаю». «Зачем он здесь? Он прибыл с земли!» Хенрик перевел дыхание. «Сядь, отец!» — оборвала его Артемида. «И объясни мне, что случилось?» Она взяла его за руку, и Хенрик немного успокоился. «Я в растерянности!» — продолжил он. «Этот юноша пришел сюда с рекомендательным письмом. Он говорит, что знает о плане покушения на мою жизнь, на мою жизнь, и они велят мне выслушать его!» Он глуповато улыбнулся. «Народ любит меня. Никто не захочет убивать меня, верно?» Хенрик внимательно посмотрел на дочь и расслабился, когда она ответила. «Конечно, никто не собирается убивать тебя». Тогда он вновь заговорил. «Ты думаешь, это могут быть они?» «Кто?» «Тираницы!» Он понизил голос до еле слышного шепота. «Совсем недавно здесь был господин Вайдемоса, и вот он убит». Хенрик внезапно закричал. «А сейчас они послали кого-то убить меня! Меня!» Артемида встряхнула его с такой силой, что правитель разом пришел в себя. «Отец, сиди тихо, ни слова слушай меня. Никто не собирается убивать тебя, слышишь? Никто тебя не убьет. Господин Вайдемоса был здесь шесть месяцев назад, помнишь? Шесть месяцев назад, думай!» «Так давно?» – прошептал правитель. «Да». «Да, кажется, именно так». «Сейчас ты останешься здесь и отдохнешь. Ты слишком перенапрягся. Я сама взгляну на юношу и потом, если это безопасно, приведу его к тебе». «Ты? Арта? Ты? Он не станет убивать женщину. Конечно, он не станет убивать женщину!» Она вскочила и поцеловала отца в щеку. «Будь осторожна!» пробормотал Хенрик, и глаза его устало закрылись.